«Я хочу сделать его самым неповторимым, уникальным, самым дорогим салоном в США». «Почему не мира?» — прервал его Бернард. «Бернард прав. Самый дорогой салон в мире и, следовательно, самый роскошный». Там, конечно, будет использоваться только моя продукция. Клиентами нашими станут знаменитости, которые одним своим присутствием бесплатно будут косвенным образом рекламировать мою косметическую серию. И, для пущего эффекта, Тео в этом самом месте сделал паузу. Поскольку это предприятие является независимым, я намерен присвоить ему собственное, официально зарегистрированное имя — «Вы же знаете, на таких именах делаются целые состояния». «Великолепно! Превосходно!» Бернарду удалось ухватить мысль, за которой он столько гонялся, и он сосредоточился на ней, разглядывая ее сквозь сверкающий и бурлящий от пузырьков шампанского туман. То, что он там увидел, ему понравилось. «В вашей компании еще есть свободные акции». Если Тео и услышал Бернарда, он не подал вида. Он снова поочередно и очень пристально оглядел лица в комнате, как будто подвергая их какому-то своему собственному испытанию, и медленно произнес. «Итак, я подошел к заключительному пункту нашей сегодняшней повестки». Марселла подалась вперед со своего кресла. Ее возбуждали не только все эти разговоры про бизнес и прибыли, но и сам Тео Гевин. Раньше она недооценивала его, причисляя к разряду обычных глуповатых американских бизнесменов, недалеких и скучных. Как же она ошибалась! Он такой привлекательный, у него такое богатое воображение. А какой он мужественный! Необработанный алмаз – как выразилась как-то раз про него Саманта. Но ведь действительно алмаз. Да еще из тех, чья цена с течением времени возрастает. И возрастает скоро. Тео поднялся, все глаза смотрели на него. Его резкое суровое лицо приняло серьезное выражение. «Вы все готовы к этому?» Он остановился, обратив взор на Саманту. «Вся эта серия...» От первого до последнего продукта будет иметь одно, очень особенное имя. Имя, которое каждый будет знать и узнавать, будет помнить. Имя это — Саманта. Вслед за этими словами Тео Гевина на несколько продолжительных мгновений воцарилась тишина, нарушаемая только неровным и шумным дыханием Бернарда. «О, Тео!» Выдохнула Саманта. Блестяще, сказала Марсела. Блестяще, совершенно блестяще. <кười> <кười> промычал Бернард, мощно сражаясь с туманом от шампанского. Саманта, повторил Тео, за главными буквами, с восклицательным знаком. Это имя сделает вас известной во всем мире, Саманта. «Саманта и так известна во всем мире», — возразил Бернард. Его мозг быстро прояснялся. «Конечно», — согласился Тао, небрежно кивнув головой. «Саманта изобразила на лице скромную улыбку». «Есть одно небольшое обстоятельство», — начал Бернард. «Незначительная проблема, но, тем не менее, проблема». Тео почувствовал, как напряглись мышцы его живота — Какая проблема, Бернард? Саманта подняла брови. Марселла насторожилась. Пухлое лицо Бернарда сохраняло выражение невинности. Контракт, подписанный нами, прямо не предусматривает коммерческого использования собственного имени Саманты. Такое положение дел представляется мне несколько несправедливым. По моему мнению, следует внести в договор соответствующие исправления. И Бернард откинулся назад, пальцы переплетены, очень довольный собой. «Вот что я тебе скажу, Бернард», — ответил Тео таким голосом, как будто собирался с его помощью построить мост через огромную пропасть. «Не дави на меня. Это может оказаться ошибкой. Небольшой процент прибыли». Вот все, что я имею в виду, быстро сказал Бернард, внезапно осознавая, что за пижонством Гевина скрыта жесткая деловая хватка. Небольшой единовременный гонорар за использование имени и определенные отчисления с каждой проданной единицы товара. Тео положил руки на стол ладонями вниз, сделка завершена. — Больше никаких разговоров о процентах и участии в прибыли не будет. Не будет! Тео глубоко вздохнул и взглянул на Саманту. Потом смягчил тон. Через год-два, когда мы получим точную картину ситуации... Я уверена, что Тео прав, Бернард. Быстро сказала Саманта, стремясь побыстрее усмирить злости Гевина. Сделка получилась совсем неплохой, и она собиралась значительно улучшить ее в совсем недалеком будущем, выйти замуж за Тео Гевина. Но это ее личное дело. Бернард пусть сюда не вмешивается. «Давайте я лучше расскажу вам, какие у меня есть хорошие новости», — предложила Саманта. «О, да», — ответила Марсела. Пол Форман дал мне еще одну сцену в кадре фильма. Послезавтра мы все ужасно рано уезжаем в горы снимать ее. Я даже думаю, что в скорости моя репутация как киноактрисы может воскреснуть и засверкать заново. Как бы то ни было, это просто безумно интересно. «В этих горах может быть опасно?» — проворчал Тео. «Может мне сопровождать вас, чтобы защищать свои интересы, свой бизнес и лично...» Он улыбнулся. «Дорогой Тео, какой же ты все-таки романтик!» Бристол поднял телефонную трубку и сразу же узнал голос Луис Питерс. Он вспомнил ее. Она была на рождественском приеме у Саманты Мур. Ходячий секс, без балды. И вот теперь она звонит ему. «Вы удивились, наверное, что я вам так звоню?» — кокетливо сказала Луис «Мы думали о вас, Джейсон и я». «Джейсон Питерс», — припомнил Бристол, — «один из тех изящных и изнеженных мужчин, которых так часто можно встретить на Мэдисон-авеню. Ну, вряд ли он был достаточно мужчиной для такой женщины, как Луис Питерс, и ее звонок определенно является подтверждением этому факту». Бристол криво улыбнулся в трубку. «А я думал о вас. Просто о вас. Как мило с вашей стороны сказать, так? Я боялся, что вы нас забыли. Я помню». Бристол заколебался, но Шелли была в душе и не могла слышать его. «Я помню блузку, в которую вы были одеты». Он заставил себя гортанно рассмеяться от удовольствия. «Почти одеты», — добавил он. Луис хихикнула. Ну, Хари, вы просто грязный старикашка. Я стараюсь. Как мило, я рада обнаружить, что остался, по крайней мере, один настоящий мужчина. Если у вас есть какие-нибудь сомнения. Она мягко прервала бристола. Расскажите мне о Шелли. Она такая красавица. Бристол сквозь зубы выругался. На какой-то момент ему показалось, что все идет по сценарию. «Зачем нужно было приплетать сюда Шелли?» «С ней все в порядке», — мрачно ответил он. «На Джейсона она произвела очень большое впечатление. Он настаивает, что она самая привлекательная, самая чувственная женщина, встреченная им за последнее время. И я с ним полностью согласна». «Угу». Бристол начал скучать. «Вы счастливый человек, раз имеете такую подругу, как Шелли». «Я тоже так думаю». «Мы очень хотим увидеть вас и Шелли», — сказала Луис, и голос ее приобрел оттенок интимности. «Приходите к нам на небольшой ужин. Пожалуйста, вы и Шелли. Мы поужинаем вчетвером. Это будет так весело, так интересно. Мы так хотим получше вас узнать, Харри. Вас и Шелли». Бристол чуть было не отказался от приглашения, но потом передумал. «Когда?» Грубовато спросил он. В четверг в 8 номер 2014 в Эль-Плаямар. Мы повеселимся от души. После того, как он расстался с Бекки, Чарльз вот уже более часа торчал на дороге в Пуэбло. Наблюдая за проносящимися мимо автомобилями, водители недоверчиво оглядывали его фигуру и давили на газ, или давили на сигнал и ехали дальше, или вообще никуда не давили, а просто игнорировали его. Чарльз уселся на свой рюкзак и изобразил полное безразличие. Никакого эффекта. «Никто меня не любит». Пожаловался он высокому синему небу и засмеялся над собой. Потом встал, закинул рюкзак на плечо и пошел пешком. Может, эта демонстрация решительности и энергии разбудит в каком-нибудь водителе сочувствие? Он думал о Беке и о Джулии. «Оттео!» Они были так похожи друг на друга. Им всем была присуща потребность утвердить себя как нечто особенное, заявить о себе как о человеке, обладающем лучшими ответами, чем все остальные, быть более правыми, чем все остальные. И все же размышлял Чарльз. «Постоянно выходит так, что я в разных людях обнаруживаю лишь одинаковое». Но ищу я совсем не то. Ищу я истинное различие, которое могло бы послужить началом новой жизни. Или действительно я гоняюсь за тем, чего вообще не существует и никогда не существовало. Он вдохнул теплый неподвижный воздух. Даже без ответов жизнь может быть замечательной штукой, если не ломать себе над ней голову. А ответы могут скоро прийти. Он пошел быстрее, только теперь заметив автомобиль, беззвучно катившийся за ним. Автомобиль не уезжал и не отставал. Легавые. Мексиканские легавые. Чарльз изобразил улыбку невинности, отрепетированную специально для тех случаев. Он поднял ладони в жесте, который должен был обозначать, что он рад их появлению. «Не вооружен, не агрессивен и, безусловно, не представляет никакой угрозы для местного населения». «Бенес диас!» — сказал он, мобилизуя все свои скудные запасы испанского. «Вива ля революцион! Вой а пэбла!» — закончил он, показывая на себя примечание. «Добрый день! Да здравствует революция! Я иду в народ!» Лица двух полицейских в машине остались совершенно бесстрастными, крадущийся патрульный автомобиль остановился рядом с Чарльзом, двое мужчин со скучающим видом и неуклюжими движениями, присущими, по-видимому, полицейским в аналогичных ситуациях, повсеместно выбрались из машины. На них была отутюженная, изрядно поношенная форма, а один из них являлся обладателем большого круглого живота и не незавязанных шнурков на ботинках. Они преградили путь Чарльзу. «Мы с вами случайно не знакомы?» — сказал Чарльз, вспомнив реплику героя из «Сокровищ Сьерра Мадре». «В Мексике», — подумал он, — «все полицейские на одно лицо». Чарльз улыбнулся, давая понять, что это не более как дружелюбная и незамысловатая шутка. Обладатель большого пуза шагнул вперед. «Что в мешке?» — спросил он. «Одеяло, пара запасных носков, книги...» «Грязные книжонки», — сказал второй. «Я не могу дать определение порнографии», — ответил ему Чарльз. «Но всегда узнаю ее, когда вижу». И тут же подумал, что его хитроумная шутка обернется против него. Он не ошибся, показывая, что в мешке приказала пузо. Чарльз опустил рюкзак на землю. Второй полицейский доходяга, быстро просмотрев его содержимое, выпрямился. — Смотри, что я нашел! — сказал он без всякого удивления ни на лице, ни в голосе. В руке он держал небольшой пергаминовый конверт, содержащий некое коричневое крошево, сдобренное зелеными семенами.